«Глубоко уважаемая Анна Васильевна, несколько дней тому назад я получил письмо ваше из Петрограда, написанное 27 февраля. Я пришел 1 марта вечером из Батума и получил телеграмму от Родзянка, в которой сообщалось о падении старого правительства, а через день пала сама династия. При возникновении событий, известных вам в деталях, Несомненно, лучше, чем мне, я поставил первой задачей сохранить в целости вооруженную силу, крепость и порт, тем более, что я получил основание ожидать появления неприятеля в море после восьми месяцев пребывания его в Босфоре. Для этого надо было прежде всего удержать командование, возможность управлять людьми и дисциплину. Как хорошо я это выполнил, судить не мне». Но до сего дня Черноморский флот был управляем мной решительно, как всегда. Занятия, подготовка и оперативные работы ничем не были нарушены, и обычный режим не прерывался ни на один час. Мне говорили, что офицеры, команды, рабочие и население города доверяют мне безусловно, и это доверие определило полное сохранение власти моей как командующего, спокойствие и отсутствие каких-либо эксцессов. Не берусь судить, насколько это справедливо, хотя отдельные факты говорят, что флот и рабочие мне верят. Мне удалось прежде всего объединить около себя всех сильных и решительных людей, а дальше уже было легче. Правда, были часы и дни, когда я чувствовал себя на готовом открыться вулкане или на заложенном взрыву пороховом погребе, и я не поручусь, что таковые положения не возникнут в будущем. Но самые опасные моменты, по-видимому, прошли. Ужасное состояние – приказывать, не располагая реальной силой, обеспечить выполнение приказов, кроме собственного авторитета. Но до сих пор мои приказания выполнялись, как всегда. Десять дней я почти не спал, и теперь в открытом море, в темную мглистую ночь, я чувствую себя смертельно уставшим, по крайней мере, физически. Но мне хочется говорить с вами. Хотя лучше было бы лечь спать. Ваше письмо, в котором вы описываете начало петроградских событий, я получил в один из очень тяжелых дней, и оно, как всегда, явилось для меня радостью и облегчением, как указание, что вы помните и думаете обо мне. Я думал о вас, как это было всегда, в те часы, когда наступали перерывы между событиями, телеграммами, радио-телеграфными вызовами, требующими тех или иных поступков или распоряжений. Могу сказать, что если я тревожился, то только о вас, да это и понятно, так как я не знал ничего о вас, где вы находитесь и что там делается, но к обстановке, в которой я находился, я относился действительно холодно и спокойно, оценивая ее без всякой художественной тенденции». За эти десять дней я много передумал и перестрадал, и никогда я не чувствовал себя таким одиноким, предоставленным самому себе, как в те часы, когда я осознавал, что за мной нет нужной реальной силы, кроме совершенно условного личного влияния на отдельных людей и массы. А последние, охваченные революционным экстазом, находились в состоянии какой-то истерии с инстинктивным стремлением к разрушению, заложенным в основании духовной сущности каждого человека». Лишний раз я убедился, как легко овладеть истеричной толпой, как дешевы ее восторги, как жалкие лавры ее руководителей, и я не изменил себе и не пошел за ними. Я не создан быть демагогом, хотя легко мог бы им сделаться, я солдат, привыкший получать и отдавать приказания без тени политики, а это возможно лишь в отношении массы, организованной и приведенной в механическое состояние. Десять дней я занимался политикой и чувствую глубокое к ней отвращение. Теперь я в море. Каким-то кошмаром кажутся эти 10 дней, стоивших мне временами невероятных усилий, особенно тяжелых, так как приходилось бороться с самим собой, а это хуже всего. Но теперь, хоть на несколько дней, это кончилось, и я в походной каюте с отрядом гидрокрейсеров, крейсеров и миноносцев иду на юг. Где теперь вы, Анна Васильевна, и что делаете? 12 марта. Всю ночь шли в густом тумане, и отдыха не было. Под утро прояснило. Но на подходе к Босфору опять вошел в непроглядную полосу тумана Не знаю, удастся ли гидрокрейсерам выполнить операцию. Я опять думаю о том, где вы теперь, что делаете. Все ли у вас благополучно, что вы думаете? За это время я. занятый дни и ночи непрерывными событиями и изменениями обстановки все-таки ни на минуту не забывала вас. Но понятно, что мысли мои не носили розового оттенка. Простите это демократское определение. Вы знаете, что мои думы о вас зависят непосредственно от стратегического положения на веренном мне театре. Судите, какая стратегия была в эти дни. Правда. Я сохранил командование, но все таки каждую минуту могло произойти то, о чем и вспоминать не хочется. Противник кричал на все море, посылая открыто радиогнуснейшего содержания, явно составленное каким-то братушкой. И я ждал появления неприятеля, как ожидал равновозможного взрыва у себя. Прискверное ожидание надо отдать справедливость. Сообразно этому я думал о вас, рисуя себе картины совершенно отрицательного свойства. Кроме неопределённой боязни и тревоги за вас лично, мысль, что вы забудете меня и уйдете от меня совсем, несмотря на отсутствие каких-либо оснований, меня не оставляла, и под конец я от всего этого пришел в состояние какого-то спокойного ожесточения, решив, что чем будет хуже, тем лучше. Только теперь в море я, как говорится, отошел и смотрю на вашу фотографию, как всегда, с глубоким обожанием и глубокой благодарностью. «Вы не сердитесь на меня, Анна Васильевна, за эту болтовню. Мне хочется говорить с вами. Так давно не было от вас писем. Кажется, точно несколько месяцев. Я как-то плохо начал представлять вас. Мне кажется, что вы стали другой, чем были год тому назад. Но я начинаю говорить вздор и кончу письмо».